«Первый отряд!» Вколенился новый голос на канале Пятого Взвода. Каждому Взводу предписан свой собственный канал Вокса, на который настроены личные передатчики солдат. Командир Взвода должен иметь полный доступ к ним и к ротному каналу связи, по которому он докладывает обстановку Датуа. В более обширных сражениях командиры Рот получают доступ к полковой тактической сети, по которой докладывают на Бреклау, и подобная же организация сохраняется на всех уровнях командования, вплоть до ставки лорда-генерала. Каэн, являясь комиссаром, имел полный доступ ко всем этим каналам связи, что позволяло ему получить общее впечатление о происходящем на поле боя, правда, иногда подобная мешанина могла избивать с толку. Хотя без сомнения, с его обучением и годами практики, он мог легко выбирать только важнейшую информацию из общего потока переговоров. «Мы в доке для водных судов. Похоже, здесь была серьезная перестрелка. В основном лазерные попадания следы от автоматического полевого оружия. Возможно, пара стабберов». «Ну вот, это и был наш ответ». Рейдеры прибыли на борту одного из регулярных судов снабжения. Возможно, не захватили его по дороге, если только культисты не составляли экипаж изначально. «Выжившие?» – задал вопрос лейтенант Фарил. Его обычная веселость в этот раз куда-то делась, что в подобных обстоятельствах меня ничуть не удивляло. «Нет!» – откликнулся сержант. «Только тела. В основном служба охраны, судя по форме. Похоже, они пытались сдержать нападавших, пока рабочие выбирались из-за Впрочем, работеги не ушли далеко, судя по полному отсутствию следов жизни на драге с самого начала прибытия. По тем данным, которые нашел Датуа, здесь на борту должно было быть около трех тысяч работников. Было трудно поверить, что нападавшие могли уничтожить столь много народу. Но в ходе дальнейших поисков счет тел стал неуклонно расти, и нам становилось всё яснее, что именно так они и поступили. «Иначе говоря, мы тут бродим, разыскивая фраговую армию!» — произнесла мага, и, вероятно, не слишком обеспокоенная подобным положением. Я кивнул, вжимаясь в тень возле лестницы на нижнюю палубу, в то время как Гриффин и ее огневая команда выступили к следующему укрытию. «Теперь уже похоже, что именно так», — произнес я. Армия была некоторым преувеличением, но для того, чтобы пробиться наружу из дока, рейдерам потребовалась бы сила не менее чем в несколько десятков человек, а по всей вероятности их было гораздо больше. Как я был рад выяснить, не все из них ушли оттуда. Безумная одежда, или во многих случаях отсутствие таковой, На некоторых телах отчетливо показывало, что команда Драги, может, и погибла, но не забыла прихватить с собой какую-то часть нападавших. После того, как они вырвались из дока, охота и убийство паникующих рабочих, разбросанных группками по всему кораблю, должны были стать простой задачей. Особенно если у нападавших были союзники на борту, которые указали наиболее вероятные места, где люди могли укрыться. Впрочем, мне не пришлось долго размышлять о такой мрачной возможности. Мои мысли были внезапно прерваны раздавшимся по воксу треском ионизированного воздуха, который всегда сопутствует лазерному выстрелу. Он был тут же подхвачен другими, а также более грубым лаем автомата и чего-то еще, что, судя по звуку, было парой пистолетов. Контакт с врагом, произнес чей-то голос в моем воксе. Уровень двадцатый, сектор второй. Спустя мгновение лейтенант Луска, командовавший вторым взводом, вколенилась на своей частоте. «Третий отряд вступил в бой. Сектор второй, уровень 12. Посылаю первые и четвёртый в подкрепление». «Сектор 2, Произнес я, припоминая ту карту, которую показывала мне датуа, и прикидывая нашу позицию на ней. «Должно быть туда и вниз». Я указал рукой, хотя необходимости в этом уже не было. Звуки сражения нарастали, всё новые отряды вступали в перестрелку с врагом. «Мы пойдём им в помощь?» — спросила Гриффин, но я покачал головой. «Они, похоже, справляются». «Мне больше интересно, что там такое, что стараются защитить предатели. Если нам повезет, то первый отряд заставит их глядеть в свою сторону, а мы в это время подойдем с другой, чтобы выяснить». К сожалению, наших врагов можно было называть безумцами, но никак не глупцами. Когда мы обогнули ряд накопительных контейнеров, кое-как защищавших от нескончаемого ветра, треск лазерного огня заставил нас метнуться в укрытие. Колки дождь разлетевшиеся ржавчина застучал по моей фуражке и шинели, оставляя на ткани пятна, вывести которые будет работкой для самого императора. Я осторожно по сантиметру подвинулся, чтобы аккуратно выглянуть за угол. Фрак! с чувством заметил я. Еретики возвели импровизированную баррикаду, которая, тем не менее, выглядела достаточно прочной, состояла она из грубо наваленных балок, упаковочных ящиков, металлических бочек и прочего крупного строительного мусора. Что было особенно важно, так это то, что они установили в ней тяжелый стаббер, который прикрывал пустое пространство перед баррикадой. И любая попытка приблизиться мигом отправила бы нас всех к Императору. Как будто желая подтвердить эту мысль, орудие заработало и мгновенно пробило в обшивке полу бы ряд глубоких дыр. «Этим путём нам не пройти», — сказала Гриффин, когда я присоединился к ней, поспешно отступив вдоль стены. «Мы могли бы обойти их, попытаться ударить слангов», — предложила мага. «Бросить пару разрывных за преграду? Это бы заставило их призадуматься?» «Возможно, и да», — произнес я. «Проблема будет в том, как подобраться достаточно близко». По чистой удаче или по здравом размышлении, но юридики выбрали свою позицию очень хорошо. Для фланговой атаки у нас было не так уж много укрытий, накопительные баки, за которыми мы стояли, находились ближе всего к врагу, и я мог лишь уповать на то, что содержимое их не огнеопасно». Даже Йоргиновская МЛТ в этот раз не могла нам помочь, поскольку расстояние до врага было слишком большим. Йоргину удалось пару раз выстрелить, что, по крайней мере, заставило иртиков не высовываться из укрытия. Но термальная энергия оружия рассеивалась в воздухе и лишь немного оплавляла металлическую фортификацию. Я с раздражением вздохнул. У нас нет времени на эти игры. Придется найти другой путь. Это легче было сказать, чем сделать. Положение наше становилось все сложнее, пока мы отступали под звенящие в ушах оскорбления и свист культистов, поток тактических отчетов в моем ВОКСе все нарастал. К этому времени едва ли не каждый отряд вроде встретил сопротивление врага, те немногие с кем этого не произошло, не считая отряженных лустиком для охраны десантного катера, спешили на помощь собрать им по оружию. По многолетней привычке я оценил позиции этих огневых столкновений, сопоставил их в памяти со схемами, которые видел ранее, и мрачно кивнул. Еретики отсекли 12 сектор, укрепив его периметр так, чтобы выдержать осаду, чтобы они не стремились совершить, это происходило где-то в той части Драги. «Датуа», — произнес я, — «мы должны найти уязвимое место. Если не прорвём ворону в ближайшее время, будет уже поздно». «Я понимаю». Его голос был полон раздражения. «Но у нас недостаточно сил. Они так зарылись в эти переходы, что могут удерживать нас сколько угодно времени. Можем вызвать подкрепление». Произнес я, не особенно питая на эту надежду: даже если Живан уже вышел на связь, все равно любому подразделению слишком долго придется сюда добираться. Но сомневаюсь, что они успеют прибыть вовремя. Возможно, мы могли бы сконцентрировать наши силы. Тяжело произнес Датуа. отозвать всех и сосредоточиться в одном месте, чтобы попытаться прорвать сбоем один участок. Судя по голосу, эта идея не вызвала у него ни капли энтузиазма, и я мог легко понять, от чего. Подобным образом мы, во-первых, окажемся зажатыми в бутылочном горлышке, во-вторых, даже если прорвемся на одном участке, у врага будет возможность укрепить его, чтобы не выпустить нас обратно. Драка будет ожесточённой и кровавой, мы неизбежно понесем тяжелые потери, и даже при этом шансы на успех невелики. «Должно быть что-то еще что можно предпринять», — произнес я. Мне очень не хотелось бросать всех наших людей на столь отчаянные действия без самой крайней необходимости, но выбора, кажется, и впрямь не было». «Лучше бы нам придумать что? Да побыстрей!» — произнес датуа глухим, разом помертвевшим голосом. Я понял, что и у лейтенанта вышел весь запас иллюзий по поводу нашей истинной силы. «У меня на успехся цель приближается!» — встрял в разговор пилот катера. «Быстро приближается!» — «Есть контакт по Воксу?» — спросил я, но знакомая судорога в животе уже подсказала ответ. Еще нет!» — подтвердил мои догадки пилот. «Но система же распознаёт его как имперский!» Во мне вспыхнул внезапный огонёк надежды. Мейден должно быть, смог наконец пробиться к лорду-генералу. Теперь, если вдруг нам прислали подмогу, мы наверняка сможем пробить оборону юридиков и свергнуть их нечистые замыслы, в чем бы они ни заключались. «Лостик!» — передал я по Воксу, «На всякий случай не упускайте его из прицелов!» В данный момент все и так было очень рискованно для нас, Совершенно ни к чему было еще и попадаться на какую-нибудь теоретическую стратагему с ворованным шаттлом. Принято! Произнес невозмутимый сержант, так что мне удалось вернуть свое внимание к датуа. К этому времени солдаты Георгиян и я уже находились на полпути обратно к катеру. Наши ботинки гермыхали по металлу посадочной площадки, и я четко видел капитана и Лустига, стоящих на грузовом пандусе. Приложив руки к колбу, они вглядывались в западном направлении. Зачем им надо было прикрывать глаза руками в постоянном сумраке, я не имею ни малейшего понятия. Возможно, просто в силу привычки. «Лучше бы вам подготовить всех к выходу из боя», — произнес я. «Просто на всякий случай». «Уже занимаюсь», — откликнулся он. «Приказал держать врага прижатым к земле, не высовываться и быть готовыми отступить». «Отлично, если так», — произнес я с немалым облегчением. Это давало нам возможность маневра, по крайней мере, в течение ближайшего времени. Я обернулся и посмотрел в том же направлении, что капитан с сержантом. Вои двигателя уже хорошо слышно и быстро приближался, а на его волне к нам стремился обтекаемый курьерский шаттл. Я ощутил внезапный укол разочарования. Еще одного катера с полной ротой солдат было бы слишком наивно ожидать, но я надеялся хотя бы на грузовой шаттл с парой взводов. В курьере не могло поместиться более одного отряда. Я наблюдал за его посадкой с примечательной смесью эмоций, которую можно описать лишь как недобрая любознательность. События опять стали выходить из-под контроля, и мне это ощущение не нравилось. Двигатели машины сбавили обороты до холостых, и я шагнул к ней, смутно благодарный за знакомое присутствие Юргена у моего локтя. Гриффин и ее солдаты держались в паре шагов передо мной и не выпускали из рук оружие. Когда мы приблизились, сходни летательного аппарата опустились, и из него бегом выплеснулся отряд имперской гвардии с лазерными ружьями наготове. «Таларнцы?» — с удивлением отметила Гриффин. Я, надо сказать, разделял ее чувства. За пустынными войнами из аппарата выбралась знакомая фигура в черной комиссарской форме. Человек протиснулся сквозь кучку солдат и встал передо мной. Он очень старался сохранить на лице невозмутимое выражение, но это не получалось. Пухлые черты то и дело искажились чем-то вроде усмешки. Бежье. Безо всякого выражения произнес я, уверенный, что любые вести, которые он мог принести сюда, будут дурными. Вы не совсем вовремя. Кайфос Кайн. Ответил он, покачиваясь на подошвах, набитые по горло чувством собственной важности. «Вам предъявляется обвинение в дезертирстве, трусости перед лицом врага и незаконном присвоении военных ресурсов!» Он подал знак отряду талантских воинов, подгоняя их вперед. «Арестуйте его!»